Здесь бессоюзно соединены перечислительные структурно-параллельные подчинительные структуры, подчиняющие себе предаточную. Страница 669. Сложное объединение предикативных частей в многочлен происходит тогда, когда одна, одна часть как бы включается в другую. При этом происходит стечение союзов. Чаще всего помещение одной придаточной части внутрь другой возможно тогда, когда одна из них – изъяснительная с союзом, что... Привычка работать на маленьком на мелочах ведёт к тому, что когда наш литератор берётся за большой сюжет, например, за строительство промышленного комбината, он перегружает смысловую идеологическую тему описания множества мельчайших деталей и хоронит её под огромной кучей бумажных цветов своего красноречия. Страница 670-я. Предикативная подчинённая часть может включаться внутрь другой, соединённой с предыдущей сочинительной связью. «Солнце било в окно, запятая, и запятая, когда он поднял голову, запятая, Ему пришлось зажмуриться. При всём многообразии возможных комбинаций, частей в смешанных многочленах, их структуру можно свести к следующей связи. А. Бессоюзие и сочинение. Б Бессоюзие и подчинение. В. Сочинение и подчинение. «Бессоюзие», «Сочинение» и «Подчинение». Страница 670. Период. Данный параграф включён в раздел многочленных сложных предложений условно. Период как стилистическая фигура может быть образован и в простом предложении. Это параграф 291, период. Однородные части многочисленных сложных предложений могут, сочетаясь, создавать экспрессивные синтаксические фигуры с повтором в частях одинаковых элементов, в том числе и лексических, со структурным параллелизмом частей. Это страница 671. -я. и воздух становится слаще, и дали приветливые, и люди милее, и жизнь легче. Я не знаю, как сложится ее дальнейшая судьба, запитаясь зная только, что судьба Нади стала близка и дорога многим. Период также принадлежит к таким синтаксическим фигурам, однако имеет свою специфику. Период – это относительно законченное, в смысловом отношении развернутое сложное или простое, осложнённое оборотами предложения, чётко распадающиеся на две противопоставленные части, первые из которых – как правило, состоит из ряда однородных единиц, а вторая заключает первую в смысловом, грамматическом, интенсионном отношении. Ещё не заросли травой могилы убитых, ещё развалены на месте цветущих городов, ещё стоит в ушах грохот пикировщиков, Шесть ствольных миномётов Ещё матери живых Не успели наглядеться На своих любимцев Запятая тире А люди Запятая Которые запятая Казалось бы Запятая Могли великолепно обойтись Овсяной кашей И свиной тушёнкой Уже Зарятся на человечину Тире их преищщает слабо вчерашнего людоеда Гитлера. Эренбург. Периоду это период присущий особые, интернациональные, структурные, стилистические и изобразительно-выразительные свойства. Структурно Первая часть периода содержит ряд однородных, однотипно оформленных единиц. Они могут быть построены как обороты, входящие в состав простого, осложнённого предложения, или как части сложного предложения. Явившись полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, Сходивши на дежурство и на фуражировку, Войдя во все маленькие интересы полка И почувствовав себя лишённым свободы И закованным в одну узкую низменную рамку, Запятая тера, Ростов испытал тоже успокоение, Ту же опору. и то же сознание, что он здесь дома, на своём месте, которое он чувствовал и под родительским кровом. Здесь ряд причастных оборотов. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет сделают человечество достоянием Царствия Божия – то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идеи всё – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага – какой высокий, какой счастливый удел человека. Здесь ряд инфинитивных оборотов.